Поведенческие паттерны – диалектические дилеммы в терапии пациентов с ПРЛ. Описание поведенческих характеристик, относящихся к пограничному расстройству личности – традиция, освещенная временем. Как уже упоминалось в главе 1, были предложены самые разные классификации пограничных характеристик. Поэтому я представляю свою типологию характеристик ПРЛ с некоторым трепетом. Должна заметить, что поведенческие паттерны ПРЛ, обсуждаемые в этой главе, не претендуют на роль диагностических или дефинитивных. Кроме того, это далеко не исчерпывающий перечень важных пограничных характеристик. Мои взгляды на эти модели формировались в течение определенного периода времени, когда я пыталась сделать поведенческую терапию эффективной для лечения хронически парасуицидальных и пограничных пациентов я чувствовал, что сталкиваюсь с одними и теми же препятствиями, одними и теми же характеристиками моих пациентов. Год за годом, анализируя клинические ситуации и исследовательскую литературу, я разрабатывала картину диалектических дилемм, возникающих при ПРЛ. Поведенческие паттерны связанные с этими дилеммами и составляют предмет настоящей главы. Хотя данные паттерны представляют собой вполне обычные явления, Они далеко не универсальны среди индивидов с ПРЛ, поэтому очень важно, чтобы присутствие этих моделей не считалось само собой разумеющимся, а устанавливалось в каждом конкретном случае. Я обнаружила с учетом упомянутого выше предостережения, что и мне, и моим пациентам полезно осознавать влияние данных паттернов на терапию. Обычное описание этих паттернов задевает некую чувствительную струну в пациентах и помогает им лучше понять и организовать свое поведение.